как о своей плоти, где гнездятся недуги и усталость, а плоти, которая скоро превратится в прах. «Друг Толомей!» — воскликнул Робер Артуа, сняв перчатки и швырнув их, словно кровавый кусок мяса, на стол. «Друг мой Толомей!» В лице этого посетителя вам улыбается фортуна. Банкир указал гостям на кресло. — Что же она мне обойдется, Ваша Светлость? — спросил он в ответ. «Ну, — Ну-ну, банкир, — сказал Роберт Артуа. — Разве когда-нибудь по моей вине вы помещали невыгодно капиталы? — Никогда, Ваша Светлость, никогда, признаю. Правда, с платежами иногда немного запаздывали, но, в конце концов, Бог даровал мне довольно долгую жизнь, и я смог пожать плоды оказанного мне вами доверия. Но представьте, вашу светлость, что я бы умер, как умирают другие, в пятьдесят лет. Тогда, по вашей милости, я умер бы банкротом». Остроумная шутка развеселила Робера Артуа, и он улыбнулся всем своим широким лицом, обнажив крепкие, но грязные зубы. «Разве вы когда-нибудь теряли на мне?» — ответил он. «Вспомните, как в свое время я втянул вас в игру его высочества Валуа против Ангерана де Мариньи».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 Ибо ныне я зять его высочество Валуа, член Королевского Совета, и живу на доходе собственного графства. Мессир Толомей, знатный сеньор, которого вы видите, это лорд Мортимер, барон Вигморский. Бежавший из Тауэра 1 августа, проговорил банкир, склоняя голову.